Глава 18. Кенна. «Меня будет запах бекона. Руки и ноги кажутся тяжёлыми. Глаза не хотят открываться. Но я слышу, как другие завтракают, поэтому с неохотой вылезаю из палатки. Иногда у меня бывают такие дни, когда я едва могу найти мотивацию, чтобы шевелиться. И мне хочется только провалиться в ничто» и не находиться там, где оказалось. Остальные сидят вокруг незажжённого костра. Я сую ноги в сланцы, и тут что-то оборачивается вокруг моего лица. Само оборачивается. Оно мягкое и чёрное, как крылья гигантской летучей мыши. Это грёбаный гидрокостюм. Я сбрасываю его с себя. Чей он? Клемента сообщает Джек. Я снимаю его. Я собираюсь его перевесить. Каждый раз, когда его вижу, мне кажется, что кто-нибудь здесь повесился. Я вешаю его на ветку перед палаткой Клемента. Остальные вдруг становятся странно тихими. «В чём дело?» — спрашиваю я. Клемент относит остатки своего завтрака к мусорному баку. Выбрасывает всё, что было в миске, затем заходит в туалет. Я присаживаюсь, все смотрят на меня. «Ты не могла этого знать», — тихо говорит Джек. Его жена повесилась на этом самом дереве. Я в ужасе стараюсь всё это переварить. Гидрокостюм в моих мыслях превращается в женщину, раскачивающуюся взад и вперёд. Теперь я понимаю, что за тьма не уходит из глаз Клемента, и почему он не подпускает меня близко к себе. И чувствую себя ужасно из-за того, что его провоцировало. Конечно, о таком нельзя забыть. Это всегда остаётся с тобой. Но как он может находиться здесь? Я больше никогда не каталась на пляже, где погиб Касим. Я просто не могла. Я вообще больше нигде и никогда не каталась на волнах. «На сковородке яичница с беконом», — говорит Микки. «Бери сама сколько хочешь». Я встаю. Мне хочется от них сбежать. «Мы идём кататься!» — кричит мне в спину Микки. «Хочешь с нами?» «Нет, спасибо», — отвечаю я. «Хотя хочу». Другие направляются к воде. На поляне не остаётся никого, кроме Джека, который сидит на древесном пне и пытается что-то сделать с вмятиной на своей доске. «Как твоя спина?» — спрашиваю я. «Отлично!» — широко улыбается он. «Правда?» Вокруг валяется много других досок. Подозреваю, что если бы у него не болела спина, то он бы взял одну из них и ушёл вместе с другими. Я принял боли утоляющие, признаётся он. Жду, когда подействует. Вся еда хранится в плотно закрытых пакетах и коробках, чтобы до неё не добрались обитатели леса. Я насыпаю мюсли в миску и плотно закрываю пакет. Я чувствую себя неловко, пользуюсь их припасами. Я должна дать им денег за то, что ем. Если их не возьмёт Микки, может взять Скай. Молоко в переносном холодильнике фактически плавает в море растаявшего льда. Я нарезаю банан и наблюдаю за Джеком, пока завтракаю. Он держит доску у себя на коленях, выдавливает из маленького тюбика искусственную смолу, затем размазывает её палочкой по фиберглассовой поверхности. Как и обычно, на нём надеты только борт-шорты. Я вижу, как двигаются его бицепсы когда он размазывает искусственную смолу. Он проверяет работу кончиком пальца. Затем достает наждачную бумагу и аккуратно трет обработанное место. Закончив с этим, он открывает новую банку с воском. Мне забавно наблюдать, как он подносит ее к носу и глубоко вдыхает запах. Он видит, что я за ним наблюдаю, и улыбается. «Лучший запах в мире». «Ты где-то работаешь?» — спрашиваю я. «Я чувствую себя излишне любопытной», — задавая этот вопрос. «Но я забочусь о Микке, защищаю её интересы». «У одного моего приятеля компания по установке солнечных батарей. Если нам нужно подзаработать, мы с Клементом звоним ему». «Надеюсь, тебе не приходится поднимать тяжести». Микки говорила, что бывали периоды, когда он не мог работать. Совершенно точно, что любой тяжёлый труд с его травмами противопоказан, и ему будет трудно работать физически. Пытаясь не поднимать». Он улыбается ослепительно белой улыбкой, демонстрируя идеальные зубы. Но его глаза каждый раз выражают иные чувства. И я понимаю, что пострадала не только его спина. Он был профессиональным сёрфером. А теперь он кто? Он всё ещё пытается с этим разобраться. Вероятно, последние несколько лет были тяжёлыми. Я чувствую, что в его душе много грусти. И очень хочу помочь. Он выпрямляется и потирает спину. На самом деле выглядит слегка обдолбанным. Интересно, какие боли утоляющие он принимает? Совершенно точно сильные. Хочешь, чтобы я проверила твою спину? Да, давай. Сегодня утром его глаза кажутся особенно голубыми. Я заставляю его лечь на коврик. Сквозь листья проникают лучи солнца. Его кожа кажется пятнистой. При солнечном свете я вижу глубокий вертикальный шрам, в нижней части его позвоночника. Ещё там синяки и успевшие немного затянуться царапина. «Масло у тебя есть?» — спрашиваю я. Он колеблется. «У меня в палатке есть дипхит». Дипхит — дословно глубоко проникающее тепло, согревающая мазь, примечание переводчика. «Я могу её взять?» Он опять недолго колеблется, словно у него в палатке есть что-то, что я не должна видеть. Он точно не хочет, чтобы я это видела. Конечно, в боковом кармане слева. В палатке пахнет мужским дезодорантом. Я оглядываюсь, пытаясь найти дипхит. Вещи Микки разложены аккуратными стопками. Вещи Джека небрежно разбросаны везде. В ветках над нами летают и кричат попугаи. Когда я намазываю разогревающие мазьи участки с двух сторон позвоночника Джека. Микки говорила, что ты участвовал в этапах отбора на чемпионат мира. Сколько тебе было лет, когда произошел несчастный случай? 26. Делай вдох, когда я давлю. А сейчас тебе сколько? 29. В среднем. Сёрферы достигают пика в период от 25 до 29 лет. Сёрфинг — тяжёлый вид спорта, и для достижения успеха требуется много времени. Джек, вероятно, тренировался с подросткового возраста, поднимался в рейтинге. Несчастный случай выбил его из профессионального спорта до того, как он успел достичь своего пика. В видах спорта, похожих на сёрфинг, Никогда не знаешь, у кого получится пробиться. Нужен природный талант, возможности и правильный настрой. Но роль также играет и удача. Наверное, это можно сказать про любой вид спорта. Но особенно в серфинге ты на многое не можешь повлиять. Каждый серфспот спот отличается от других. Каждая волна отличается от других. Мы гребём в неизвестность, в королевство, где королём является природа. Микки не повезло. Она так и не смогла заработать те очки, которые требовалось. Возможно, не могла справиться с давлением во время соревнований. Но Джеку не повезло совсем по-другому. И это их объединяет. Я распрямляюсь, стряхиваю грязь с колен. Вот, всё, что могла. Спасибо. Джек довольно легко поднимается. Когда ты большую часть рабочего дня проводишь рядом с полуголыми телами, то видишь все шрамы, все дряблые, отвислые части, а также другие места на теле, которые обычно скрыты под одеждой. Тело Джека — 6 футов, стройное, мускулистое, идеальное. Когда я отрываю взгляд от его груди, и смотрю ему в лицо, то понимаю, что ему забавно за мной наблюдать. И он этого даже не скрывает. Я отворачиваюсь. «Прости». «Да чего там? Смотри, сколько хочешь». Я снова перевожу взгляд на его лицо. У меня учащается дыхание. Я быстро сглатываю, когда он смотрит мне прямо в глаза. «Что ты делаешь, Кенна?» Пара ларикетов пролетает у нас над головами. Друг рядом с другом, как пара бомбардировщиков. И я отступаю от Джека. Он поднимает свою доску. «Не пойдёшь?» «Нет». «Увидимся». Он трусцой бежит по тропинке. Я смотрю, как он исчезает из вида. У меня за спиной трещит раздавленная ветка. Я резко поворачиваюсь и вижу Райна. Он видел то, что только что произошло между мной и Джеком. По выражению его лица ничего нельзя прочесть. Может, видел, может, нет. «Я думала, ты катаешься». «Я раньше ходил», — отвечает Райан. Он не говорит, где был. Но это не пляж. Пляж в другом направлении. Он проводит пальцами по волосам песочного цвета. В них что-то запуталось. Сухой лист. «Я хочу подняться на скалу», — говорю я. «Есть тропинка, ведущая наверх?» «Да», — кивает Райан. «Я тебе покажу». «Отлично». Я этого не ожидала, но не могу придумать веский повод, чтобы отказаться. Поэтому кладу в сумку телефона и бутылку с водой, надеваю кепку и чёрные очки. Райан ведёт меня по тропинке, которую я раньше не видела. Розовые и серые попугаи вышагивают впереди нас на смешных коротеньких ножках. Мы идём быстрее них, а когда приближаемся к ним, они издают пронзительные крики и взлетают. Мне страшно хочется побольше узнать про Райана. Почему он здесь оказался? Твоя семья знает, что ты здесь? Он резко поворачивает голову назад. «Нет». Его родители, вероятно, сходят с ума. Я не могу представить, почему он так поступил с ними. Но ясно, что он не хочет об этом говорить. Теперь мы идём вверх, на возвышенность. Я хватаю ртом воздух. Райан останавливается впереди и срывает что-то с дерева. Штук шесть маленьких пурпурных штуковин овальной формы. И рассовывает их по карманам. Маракуя! поясняет он, когда замечает, что я за ним наблюдаю. Деревья начали редеть. Внизу виден океан. Простирается вдаль так, будто расстелили голубой рубчатый вельвет. Остальные сидят на своих досках рядом с местом, где начинают формироваться волны. «Вау!» — выдыхаю я. В ответ вижу одну из редких улыбок Райана. «Классно, правда?» На краю скалы установлено качающееся деревянное ограждение. Опасная зона. Эрозия почвы. За ограждение не заходить. Штраф — тысяча долларов. Кажется, покосившаяся табличка сама в опасности может свалиться со скалы. Я хватаю ртом воздух и ахаю, когда Райан взбирается на ограждение и усаживается, свесив над обрывом ноги, кожа которых отлично загорела, а ногти сильно выросли. Мою футболку треплет ветер. Я осторожно смотрю вниз, через ограждение. Мы находимся примерно над той частью скалы, по которой вчера взбирались. Сёрферы видят океан совершенно по-другому, не так, как остальные люди. Я никогда раньше особо не задумывалась о волнах, до того, как занялась сёрфингом. Если я вообще обращала на них внимание, то казалось, что они просто вздымаются. Я не замечала рисунка, системы. Я помню, как сидела на пляже в Корнуолле. У меня из носа ручьём лилась вода после одной из моих первых унизительных попыток проехать на доске. Я ждала Микки и её маму. Рядом со мной стоял старик с белыми волосами и обветренным лицом. «Как у них это получается?» — спросила я, когда один сёрфер за другим выписывали гладкие восьмёрки. «Я даже встать на неё не могу». Старик улыбнулся. Нужно научиться читать линии. Что вы имеете в виду? Он показал на толстые темно-синие полосы. Более крупные волны катились к берегу и объяснил, что они приходят сетами, в которых от 3 до 10 волн. Между сетами может быть 5 минут, а может и 25. При высоком приливе. Волны ломаются медленнее. Начинающим типа меня легче кататься по таким волнам. Во время отлива волны более быстрые и полные. Для меня это был совершенно новый язык, и я поклялась себе его выучить. «Откуда вы всё это знаете?» — поинтересовалась я. «Я занимаюсь здесь серфингом с 1962 года». «Вы продолжаете кататься?» «Продолжал бы, если бы мог». Он кивнул на свою палку, которую я до той минуты не замечала. «Вперёд! Возвращайся в море!» Больше я никогда его не видела. Однако через несколько месяцев я увидела его лицо. Он улыбался с последней страницы газеты, которую читал папа. Майкл Купер, выигравший чемпионат по сёрфингу в 1965 году, страдавший болезнью Паркинсона в последние годы, скончался в возрасте 72 лет. После этого мне пришлось долго рассматривать всё, что стояло в серванте, будто я пыталась там что-то найти, чтобы не пришлось объяснять, почему я плачу по человеку, которого едва знала но я не забыла его слова, оставленные мне будто в наследство. Нужно научиться читать линии. Райан на что-то показывает пальцем. Смотри, сет идёт. Внизу к берегу катятся большие волны. Мне больно смотреть, как они обрушиваются. Мне страшно хочется снова оказаться в воде. Микки разгребается, чтобы поймать волну. Но Джек объезжает её и сам захватывает эту волну. Ублюдок. Не могу поверить, что он так поступил. Микки ловит следующую волну. Ту, которая идёт за захваченной Джеком. Проклятие. Она большая. Судя по тому, как Микки катается сейчас, она несколько месяцев только этим и занималась. Но у меня такое ощущение что если я хоть на секунду отведу от неё взгляд, она упадёт и разобьётся. Когда она чисто съезжает с волны, я выдыхаю. Я вспоминаю, зачем пришла сюда. Достаю телефон из сумки и поднимаю повыше. Проклятье. Сигнала нет. Райан видит, что я делаю, но никак не комментирует. Я снова убираю телефон в сумку. На вершине скалы растут карликовые деревья. Они странным образом изогнулись в разных направлениях, словно находятся в вечном поиске укрытия от ветра. «Что там обо мне говорилось?» — внезапно спрашивает Райан. «Ты о чём?» — удивлённо переспрашиваю я. «В объявлении о моём исчезновении что говорилось?» Он снова весь напрягся. О! Я пытаюсь думать. Я видела его всего пару секунд. Помню только твою фотографию. Ладно. Я не могу определить, чувствует ли он облегчение или разочарование. Как долго ты планируешь оставаться в Австралии? Глаза Райана бегают по моему лицу. Брови у него так сильно выгорели, что в некоторых местах стали совершенно белыми. На лице появились пигментные пятна. Австралийское солнце не пощадило его, хотя, может, и калифорнийское не было особо добрым. «А кто сказал, что я вообще собираюсь возвращаться?» У него напряглись плечи. Он сжал руки в кулаки. Мне не следует больше задавать никаких вопросов. Но я не могу остановиться. «Ты не планируешь возвращаться?» «Я не могу», — отвечает он грустно, но решительно. «В моей голове появляются разные мрачные предположения, когда я раздумываю о том, что может заставить человека сбежать на другую часть света».